Глава 27. Он выглядел таким решительным, что я отпрянула от него, словно могла обжечься. Увидев мою реакцию, император сурово свел брови на переносице. Он смотрел на меня, как на непослушного ребенка, и что-то в его облике и позе ясно доносило до меня. Вот-вот реголан схватит меня за руку и волоком потащит, показывать красоту своего дворца и сада. С него станется перекинуть меня через плечо, принести в зал, где ужинают его близкие, поставить на пол и сказать «Знакомьтесь, это Грета. Прошу любить и жаловать. И буду я стоять перед монаршей семьей, взъерошенная и растерянная». «Грета, там за дверью нет монстров», неожиданно тихо прошептал Реголан внимательно следя за моим лицом. Тебя никто не съест. Более того, никто даже косо не посмотрит. Не посмеют. Пойдем. Он протянул мне руку, предлагая ухватиться за нее, как за спасательный круг. А мы можем пойти в сад? Неожиданно спросила я, пытаясь отыскать выход. Сейчас глубокий вечер, давно стемнело, поэтому вряд ли в саду кто-то есть. Отчего-то в этот напряженный момент Мне подумалось, что благородные дамы не станут гулять по темноте при холодном осеннем ветре. А вот я бы не отказалась. Каждое время года имеет свое неповторимое очарование, и поздняя осень прекрасна своей промозглостью и прохладой. Грета, куда угодно, устало вздохнул император. Предложи я ему пройтись по катакомбам, уверенно, он бы согласился. Мне принесли темный плащ, шапку и даже перчатки. В молчании мы с Регаланом оделись. На императоре было плотное серое пальто, подвязанное у талии. Оно было так скроено, что идеально подчеркивало широкий размах плеч и узкие бедра. Хорошо, что он стоял спиной ко мне и не видел, как я любуюсь мужественной фигурой своего опекуна и пленителя. Не говоря ни слова, Император сжал мою ладонь длинными сильными пальцами. Я была уверена, что он направится к выходу. Но нет. Мужчина повернулся к столу, на котором лежали остатки нашего ужина. За время разговора мне кусок в горло не лез, так что я почти ничего не ела. Император осторожно взял со стола стакан горячего шоколада и предложил мне. «До дна», — улыбнулся он. Я не возражала. На свете нет ничего вкуснее и приятнее, чем стакан горячего шоколада с щепоткой ванили. Стоило выпить этот таинственный десерт, и тут же организм наполнился силой, как река наполняется водами после дождя. «Спасибо», — улыбнулась я, принимая из монарших рук салфетку, чтобы вытереть губы от коричневых усов. Император развернулся к двери, Давая понять, что пришла пора покинуть, ставшую уже привычной комнату. Я вцепилась в его руку, сжав ее изо всех сил. Реголан улыбнулся и бросил на меня смеющийся взгляд. Он был абсолютно спокоен. Крепко держа меня за руку, он вышел в коридор. Наши шаги эхом отражались от каменных стен. Кстати, не только наши. Серрох, мой телохранитель, следовал за нами молчаливой тенью. Лишь его металлические доспехи чуть-чуть звенели. Дворец как будто вымер. Мы шли по абсолютно пустым коридорам, в которых не чувствовалось ни одной живой души. Всюду лишь мёртвый камень. Интерьеры дворца поразили меня настолько, что я позабыла про волнение. Величественные колонны, сводчатые потолки — разукрашенные руками подлинных мастеров. Искусная лепнина — огромные портреты представителей династии. Я не успевала налюбоваться на один предмет искусства, как тут же взгляд цеплялся за другой, но вот и он уже скрылся за поворотом. «Нравится?» — с улыбкой спросил император. «Потрясающе!» — прошептала я, словно боялась, что нас кто-то услышит. «Это настолько прекрасно!» что у меня даже нет слов, чтобы выразить, как я тронута. Сколько нужно времени и терпения, чтобы нарисовать тот портрет с полной дамой? На нем изображена моя прабабка, — снисходительно пояснил Реголан. Она была очень красива в молодости, но с возрастом все больше стала походить на мужчину в платье, — хохотнул он. Ее портрет рисовал известный художник, мастер своего дела. Это заняло у него около четырех месяцев. Говорят, моя прабабка пригрозила ему, что если он изобразит на ее лице хотя бы одну морщинку, то она прикажет бросить его на съедение голодным псам. Он так обиделся, что создал настоящий шедевр. При нормальном освещении портрет прекрасен, но в полутьме он превращается в нечто совершенно ужасное. Лицо становится страшным, старым, со множеством бородавок и морщин. Заметить это можно, только если стоять справа от картины. И заметь, никакой магии, только мастерство рук. «Очень интересно», — улыбнулась я. Он так интересно рассказывал, что постепенно все мое волнение сошло на нет. Хотелось слушать и слушать. «Как-нибудь я устрою тебе подробную экскурсию по дворцу». Подмигнул мне Реголан. «А куда делись все придворные?» Удивилась я, осматривая пустынный холл. «Ужинают», — странно хмыкнул маг. «Нас ждет сад. И кое-кто еще». Загадочно подмигнул мне он. «Кто же?» — настороженно спросила я и сглотнула. Ответа и не потребовалось. В конце коридора, по которому мы шли, стоял привязанный пес. Увидев животное, Я мгновенно остановилась, смотря на эту «собаку». Длинные сильные ноги, мускулистое тело, вытянутое, но будто приплюснутое в районе лба морда. Короткая черная шерсть выглядела блестящей и очень ухоженной. Собака издала громкий лай, и я вздрогнула. Страшно приближаться к такому опасному животному. Это явно бойцовская порода. Нравится? С гордой улыбкой спросил Реголан и отвязал пса, крепко держа поводок. Собака признала хозяина и начала вилять хвостом при его приближении. «Это Рекс, мой мальчик. Подойди, он тебя обнюхает. А можно я тут постою?» Сглотнула, замерев посреди коридора. «Что не так?» Улыбка мага растаяла. «Ты боишься, Грета? Он в жизни никого не укусил. Подойди!» преодолев себя, Я занесла ногу и сделала несколько осторожных шагов навстречу псу. Нимфы, конечно, любят природу и все живое, но с собаками у меня не сложились отношения. В детстве мы с Кайлом играли в лесу, совсем недалеко от моего дома, когда из-за зарослей вышел странного вида пес. Как мы потом узнали, он был бешеным. Животное кидалось на нас, рычало, скалилось, и чудом не загрызла. Я пыталась применить свою магию, но в силу возраста не смогла сделать это грамотно. Моя мама появилась вовремя и спасла нам жизни, исцелив собаку. Увы, но с тех пор собак я сторонилась. Умом осознавала, что они не тронут меня, но в глубине души поселился непреодолимый страх перед их лаем, зубами и когтями. Мне все время казалось, что в любую минуту пёс может потерять над собой контроль и покусать меня. Вот и сейчас я не могла спокойно подойти к Рексу. Всё внутри меня сопротивлялось этому. Хотелось отстраниться как можно дальше, но я упорно шагала вперёд. Когда я замерла на расстоянии шага, собака с доверчивым видом начала обнюхивать меня. Закончив, пёс высунул язык, повернулся к хозяину и громко гавкнул так что я подпрыгнула на месте. «Ты ему нравишься», с улыбкой сообщил Реголан, потрепав пса за холку. «Ладно, пошли». Император распахнул неприметную деревянную дверь. Холодный ночной воздух ударил в лицо, и я плотнее укуталась в плащ. Мы вышли на улицу, и я впервые осознала, как много времени провела в душном помещении. Свежий воздух наполненный ароматом сухих листьев и осенней влагой, опьянил меня. Я даже покачнулась от столь резко нахлынувших ощущений. Как хорошо! Вдох, выдох, вдох, выдох. Я не могла надышаться. Удивительно, но вместе со мной радовался и Рекс. Пес высунул язык и начал радостно прыгать вокруг своего хозяина, просясь на волю. Он выглядел очень забавно, прямо как ребенок, которому не терпится поиграться. Однако каждый раз, стоило собаке приблизиться ко мне, я непроизвольно сжимала руку своего опекуна и жалась к нему самому. Это сильнее меня, ничего не могу поделать. Крепко держа собаку на поводке, император провел меня в императорский сад, о котором говорили все вокруг. Как я и думала, Он оказался в другой части дворца, и из своей комнаты я не могла его увидеть. За искусной витиеватой оградой виднелись обнажённые деревья, скинувшие листву перед зимними холодами, причудливой формой кусты и пустые клумбы. Чем-то этот сад напоминал лес, в котором я выросла, но в то же время отличался от него, как девушка с краской на лице отличается» от женщины с естественной красотой. Да, здесь действительно красиво и приятно находиться, но все равно не то. Реголан снял с собаки поводок, и пес, радостно лая и хлопая ушами, умчался в темные заросли роз. Не прошло и минуты, как он уже мчался изо всех сил по клумбам, вскидывая землю лохматыми комьями. Счастливая собака бегала по саду с какой-то немыслимой скоростью, грозясь случайно налететь на меня. Вопреки всем правилам приличия, я прижалась покрепче к императору, уповая только на его защиту и власть над собакой.